В т о м съезде КПСС говорят, состояние Брежнева тяжелое, требуется пересадка сердца. Кто может предложить свое? Лес рук. Прекрасно, но нужно только одно. Кто желает? Снова лес рук. В президиуме посовещались и говорят, сейчас мы выпустим голубя мира, на кого он сядет, с е р д ц е того и возьмем. Полетел голубь в зал, а отовсюду кыш, кыш. Американцы решили узнать, что такое перестройка, заложили данные в компьютер, компьютер выдает полное собрание сочинения Алексея Толстого, том, страница, произведение «Золотой ключик», открывают нужную страницу, читают, солнце еще не взошло, а в стране дураков уже вовсю кипела работа. с т а е т как-то Леонид Ильич на политбюро и говорит, «Предлагаю почтить память товарища Черненко минутой молчания». «Вы что, Леонид Ильич, вот же он сидит, живой, живой-то живой, а память уже потерял!» Израильтянин выступает в ООН. Когда иудейский царь пошел искупаться в реке Иордан, у него на берегу украли корону, араб, причем здесь мы, Арабов там вообще не было. Вот это я и хотел сказать. В бытность Михаила Сергеевича Горбачева президентом страны к нему приходят и докладывают. Михаил Сергеевич, есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начинать? Ну, конечно, с хорошей. Михаил Сергеевич, в Рязанской области нашлась Мария Александровна Ульянова, мать Ленина, она оказывается еще жива. Ну и какая же плохая новость. Вы знаете, Михаил Сергеевич, она опять беременна. Кавказское застолье Тамада произносит тост. «Я пью за здоровье Леонида Ильича, но не потому, что он генеральный секретар ЦК КПСС, ибо он за это получает зарплату». И не потому, что он председатель Верховного Совета СССР, он и за это получает зарплату. И даже не потому, что он первый маршал обороны, он и за это получает зарплату. Я пью за то, что он первый понял, что при социализме на одну зарплату не проживешь. «Рабинович Вавире, хочу уехать в Израиль, пожалуйста». «А в Америку можно? Езжайте! А в Италию? Да! А в Японию? Конечно! Послушайте, а какие льготы тем, кто останется?» Рабинович, проходя вместе с ноябрьской демонстрацией перед трибунами, поднимает руку и кричит «Пламенный привет! Пламенный привет!» «Рабинович, каких-то пор вы их так любите?» — тихо спрашивает, идущий рядом, «Абрамович, не могу же я кричать, чтоб вы сгорели!» х л л о у это мистер б р е ж н е в здравствуйте, это Картер, — говорит. Картер, как поживаете, скоро ли коммунизм построите? Да что вы, мистер Картер? Разве с такими мудаками коммунизм построишь? Не понял, с кем не построишь коммунизм? С мудаками. Опять не расслышал. С м у д а к м и По буквам. Мазуров, Устинов, Демичев, Андропов. к и р и л е н к о Едут в купе четыре мужика, рассказывают политические анекдоты, вдруг один говорит никому из окружающих не обращаясь. «А ну-ка, майор, организуйте нам чайку!» Через некоторое время официант вносит в купе чай. Мужики удивились, легли спать. Просыпается утром этот мужик, смотрит, его соседей нет. в Ходит официант убирать посуду. Мужик спрашивает, «А где они?» забрали а почему меня оставили майору очень понравилась ваша шутка иван сусанин пришел в думу заходит в приемную секретарь